Глава десятая. Каспер. Серые стены обители ни на гран не изменились за ту дюжину дней, которые я провёл в непрерывных хлопотах. Уже даже и не припомню, когда я в последний раз так суетился. Нет, не подумайте, внешне у меня всё было по-прежнему, без каких бы то ни было изменений. У нас не принято выставлять на показ свои мысли и дела. Обязательно тут же найдется тот, кто этим воспользуется, исключительно в своих интересах, разумеется. Поэтому я спокойно принял участие в очередном заседании совета, подробно рассказал о своей, как выразился Максимилиан, инспекционной поездке во Франгайский лес, детально поведал этим занудам о том, что чаще легендарного леса по-прежнему практически недоступно, так как населяющие франгай хищники, стали только сильнее и агрессивнее. Этим и объясняется исчезновение отправленного туда отряда. На вопрос, представляет ли древний лес какую-либо угрозу, я ответил, что придерживаюсь того мнения, что нам нужно существовать параллельно. Он сам по себе, мы сами по себе. А так как в чаще нет ничего что могло бы представлять интерес для совета, то и разговаривать, в общем-то, не о чем. Выданный мне императором на время заседания древний артефакт, маскирующий ложь, не подвёл, и камни правды, которые наверняка были практически у каждого члена совета, показали, что я честен и искренен. Гораздо тяжелее дался мне разговор с Максимилианом, который, естественно, пожелал узнать, как прошла моя поездка в Ирму и что мне там, собственно, было нужно. Мысль о том, что от императора можно утаить всё, меня даже не посетила, так как я достаточно хорошо знаю Максимилиана. Он всё равно докопается до истины, а так у меня есть возможность преподнести информацию в нужном мне ключе. Тяжело вздыхая, я рассказал, как... Изучая сведения об отобранных мною для внедрения к Ализабет аристократах, наткнулся на знакомое имя и вспомнил, что когда-то знал сестру, отправленного в лес Реджинальда фон Рестфуда, Лилиан. Тщательно дозируя собственные эмоции и отслеживая малейшие изменения в реакции Максимилиана, я рассказал, что, как выяснилось, у Лилиан была дочь. И у меня есть веские основания предполагать, что это и моя дочь тоже. Идею скрыть своё кровное родство с малышкой Эллой и Марией я сразу отбросил как неудачную, так как император непременно почувствовал бы, что мы как минимум близкие родственники. И как бы он отреагировал на попытку утаить сведения, я не взялся бы предсказывать. Поэтому, отказавшись, от рискованной идеи, я, смущаясь и, кажется, даже слегка краснея, признался в том, что у меня есть дочь. А вот какими талантами эта дочь обладает, это уже совершенно иная история. И об этом моему другу Максимилиану лучше не знать, иначе не видать мне малышки как своих ушей. Как ни странно, на новость о внезапно появившейся у меня дочери Император отреагировал совершенно спокойно, лишь слегка пожурив меня за то, что я бессовестно пренебрегал своими отцовскими обязанностями столько лет. Не знаю почему, но такое благодушие Максимилиана меня не только не обрадовало, а изрядно насторожило. Ну не мог он так легко отнестись к такой новости. Получив от императора разрешение забрать малышку из обители, хотя это я собирался сделать в любом случае, а после представить ее ко двору, я занялся обустройством своего дома, который до этого времени был рассчитан на меня одного. Слугам было сказано, что в доме поселится очень юная леди, моя дальняя родственница, с компаньонкой и всем очень настоятельно рекомендуется вести себя так, чтобы девочка была всем довольна. А если кто-то плохо понимает с первого раза, то второго просто не будет. Мне давно для некоторых экспериментов материала не хватает. Слуги прониклись и мухами носились по замку, обустраивая покои для Эллы Марии и сопровождающие сестры Доминики. И вот спустя дюжину дней я снова стоял возле неприветливых серых стен, но в этот раз уже не обманывался их мнимой непритязательностью. Зная, что ворота этого загадочного монастыря не заперты, я толкнул створки, и они с негромким скрипом отворились, пропуская меня в уже знакомый двор с яркой клумбой. Стараясь лишний раз не нарушать правил, я остановился в середине двора, в ожидании кого-нибудь, кто придёт за мной. А в том, что это произойдёт скоро, я практически не сомневался. Внутренний голос настойчиво шептал «Что меня здесь ждут?». Приветливо улыбнувшись, появившейся во дворе девушки в уже знакомом мне серо-синем платье, я прошёл за ней в те же самые комнаты, которые мне отвели во время моего прошлого визита в обитель. «Матушка Нелина примет вас, как только освободится», — негромко и спокойно сказала девушка. И я вспомнил её. Именно она тогда натирала перила на лестнице. Как же её звали? «Лотта», — вспомнил. «Благодарю тебя, сестра Лотта». Я вежливо поклонился, ожидая увидеть в глазах юной монахини хоть какие-то эмоции. «Позволь представиться, я магистр Каспер Даргера». «Я знаю, кто вы», — спокойно кивнула она, не выказав ни удивления, ни опасения, а ведь я заслуженно считался одним из самых могущественных и опасных людей империи. «Располагайтесь и отдохните». С этими словами она слегка поклонилась, скорее даже просто обозначила поклон, сделав это так, как сделала бы в обычной жизни девушка, равная мне по статусу. «Кто же они?» Эти скромные монахини с невозмутимыми, спокойными лицами и мудрыми глазами. Сколько страшных, постыдных и кровавых тайн хранят эти серые каменные стены!» Я задумался настолько глубоко, что не заметил, как негромко скрипнула дверь и вздрогнул, когда неожиданно услышал детский голос. «Я хотела бы поговорить. Могу я войти?» Я вскочил на ноги и резко повернулся к двери. «Да что со мной такое?» «Как я мог так расслабиться и позабыть об элементарной осторожности? Мало того, что не услышал приближающихся шагов, так ещё и в кресло уселся, спиной к двери. Не могу уже даже вспомнить, когда в последний раз я позволял себе подобную беспечность. И сейчас, с определённой растерянностью, Бесшумный, прошу, пусть никто об этом не узнает, я смотрел на спокойно стоящую в дверях девочку в синей юбке и светло-голубой, почти белой блузке. Она замерла на пороге, ожидая моего разрешения войти. «Да, разумеется!» — воскликнул я и жестом пригласил её проходить. «А где сестра Доминика? Или тебя сопровождает кто-то другой?» «Я пришла одна», — едва заметно дрогнула уголка рта Элла-Мария. «Потому что наш разговор не предназначен ни для кого, кроме нас, магистр Даргера». «Прошу, называй меня просто Каспер. На обращение папы я даже не претендую, во всяком случае пока». Я улыбнулся девочке со всей доброжелательностью, на которую только был способен. «Это будет зависеть...» в том числе и от результатов нашего разговора». Дочь подняла на меня свои невероятные тёмно-синие глаза. «Хорошо». Я постарался абстрагироваться от того, что передо мной ребёнок, и решил воспринимать разговор с ней как беседу со взрослым, не менее сильным и умным противником, чем я сам. В данном случае это я чувствовал совершенно чётко, Лучше было перестраховаться. Стыдно сказать, но я слегка опасался собственной дочери, которая была ещё совсем ребёнком. Но внутренний голос тут же настойчиво напомнил мне, что, во-первых, малышка воспитывалась в таком неоднозначном месте, как Ирманская обитель, а, во-вторых, в ней смешалась старая кровь авантюристов и воинов фон Рествудов, и моя. Чрезвычайно опасная и многообещающая смесь. Именно эти факторы, соединившись, дополнив друг друга, дали потрясающий результат. То, что малышка обладает редчайшим даром ментального мага, я уже понял. Но ставлю свой замок против дохлой мыши это далеко не все сюрпризы. Поэтому нужно любой ценой подружиться с ней. Пусть она привыкнет ко мне, начнет видеть близкого человека. Пока эти мысли вихрем проносились в моей голове, я любезно отодвигал для Эллы Марии кресло, заботливо предлагал скамеечку, на которую удобно поставить ноги. Девочка наблюдала за мной с уже начинавшими вызывать тихую ярость спокойствием, равнодушием и едва заметной насмешкой казалось, все мои мысли и планы для неё открытая книга. Неприятное, скажу вам, ощущение. Итак, что же привело тебя ко мне? Дождавшись, пока девочка сядет в предложенное кресло, я устроился в таком же напротив и внимательно посмотрел на неё. И что за разговор предназначенный лишь для нас двоих? Вы «Хотите, чтобы я уехала из обители с вами?» Элла-Мария безмятежно смотрела на меня своими тёмно-синими, как у матери, глазами. «Зачем?» «Мне хочется дать тебе то, что я не смог дать из-за того, что просто не знал о твоём существовании». Я постарался вложить в эти слова как можно больше чувства и досадливо выругался про себя, увидев, как иронично приподнялись тёмные, как у меня, брови девочки. «Но я действительно не знал о тебе!» «Тогда мне не очень понятны ваши так внезапно вспыхнувшие отцовские чувства». Девочка слегка склонила голову к правому плечу, продолжая внимательно рассматривать меня. «Вы прекрасно обойдётесь без меня, как, впрочем, и я без вас». «Но почему ты не хочешь поверить в искренность моих чувств?» Попытался возмутиться я, и мне действительно было немного обидно. «Все совершают ошибки, и я не исключение». «Наша обитель находится далеко от столицы, но это не значит, что мы ничего не знаем о вас, магистр Каспер Даргера». Элла-Мария откинулась на спинку кресла, не переставая всматриваться в меня словно разглядывая что-то, видимое только ей. «И что же ты знаешь обо мне?» Я улыбнулся, проигнорировав тревожно звякнувший в груди колокольчик. «Надеюсь, ничего ужасного, что могло бы помешать тебе принять моё приглашение». «Смотря что считать ужасным», совершенно невозмутимо ответила мне девочка. «Например то, что ради того, чтобы угодить императору, — Поймав редкого зверя, вы однажды отправили на верную смерть больше двадцати человек. — Это ужасно. — Ты хочешь, чтобы я ответил? Я с удивлением посмотрел на Эллу-Марию, лихорадочно пытаясь сообразить, откуда у неё столь специфические сведения. О той сомнительной с точки зрения морали операции по поимке редкого белого Лайена знали очень и очень немногие. «Да, ведь мы пытаемся узнать друг друга получше, не так ли?» Безмятежный, тёмно-синий взор скользнул по комнате, на мгновение задержавшись на моей запылённой дорожной одежде. Та охота была важна для меня. Начал я, и вдруг в голове яркой вспышкой мелькнуло понимание, Она, эта странная девочка, проверяет меня, достоин ли я откровенности. Смогу ли я стать достаточно надёжной опорой и поддержкой в её каких-то пока неизвестных мне планах? И попытка казаться лучше или хуже, чем я есть на самом деле, лишь отпугнёт её. Если я хочу, а я очень хочу... Чтобы дочь стала мне помощницей и единомышленницей, я должен быть максимально честен, как бы это ни было противно моей темной натуре. Потому что в тот момент наши с Максимилианом отношения дали трещину. А это было недопустимо, бесшумно побери. Да это было просто опасно. Мне нужно было любой ценой доказать свою лояльность и полезность. Ценой оказались жизни двадцати шести человек, не так ли? Элла-Мария по-прежнему сохраняла ледяное спокойствие, и я не мог даже предположить, осуждает она меня или понимает. Да, но я и сегодня убежден, что это была та цена, которую вполне можно было заплатить. Я с некоторым вызовом взглянул на дочь. «Это ваше право». «Быть убеждённым в верности или ошибочности собственных поступков». Пожала плечами девочка и неожиданно сказала. «Я согласна съездить к вам в гости». Не успел я мысленно возликовать, как она, глядя на меня своими непостижимыми тёмно-синими глазами, добавила. «Но у меня будет три условия. И я сразу хочу сказать, что поеду только...» В том случае, если будут выполнены все три. Вы меня понимаете? — Разумеется! — полыхнувшая внутри радость сменилась определенной настороженностью. Я не знал, чего ждать от своей странной дочери. Давай обсудим их. — Первое условие. Вы возьмете меня в франгайский лес и познакомите с новой хозяйкой лесного дома. — Откуда? Выдохнул я, но, наткнувшись на спокойный, какой-то отрешённый взгляд, заставил себя замолчать и почти успокоиться. «Там опасно, Элла-Мария. Это не просто лес. Это самое страшное и непредсказуемое место в Империи или даже на всём континенте». «Я знаю», — она спокойно кивнула, — «это не ваша забота». Я сама в состоянии позаботиться о себе. Мы договорились по первому пункту? — Да. — вздохнул я, решив, что у меня ещё будет время для того, чтобы придумать что-нибудь, что заставит девчонку отказаться от своих планов. — Что ещё? — Вы найдёте моего дядю, Реджинальда фон Рествуда, и вернёте его домой. Синие глаза потемнели и стали цветом напоминать предгрозовое небо. «Он, единственный из всех обитателей Большого Мира, был добр и внимателен ко мне». «Но за это время с ним могло случиться что угодно!» — воскликнул я. «Он мог отправиться в путешествие, мог наняться на корабль, да даже погибнуть!» «Он жив, я это чувствую», — ровно ответила девочка. И я постарался приглушить полшую в сердце тревогу. Если Реджинальд жив, то где он, бесшумно его побери, находится уже столько времени? Неужели он добрался до дома?» И договорился с Элизабет. Но тогда Ференц обязательно упомянул бы об этом в письме. Но если он не в доме, то как он мог прожить две недели в франгае и не погибнуть? «Это просто невозможно!» «Тогда я постараюсь его отыскать», — искренне сказал я, так как и сам чрезвычайно хотел бы знать, куда же подевался этот авантюрист. «И какое же третье условие?» «Зачем я вам на самом деле?» Девочка слегка нагнулась вперёд, и, поймав мой взгляд, Легко удерживала его, а я покрылся холодным потом. Это если у неё сейчас такие способности, то какой же невероятной силой магом она может стать в будущем? Если вы сейчас солжёте, будем считать, что этого разговора не было. Я... хочу... Я с трудом проглотил вставший в ком, Я... «Хочу с твоей помощью скорректировать расстановку сил на политической арене». «То есть вы хотите свергнуть императора?» — спокойно уточнила Элла-Мария. «Есть вещи, которые даже в шутку не стоит произносить вслух», — сказал я, чувствуя, как по спине пробежал ледяной ручеёк пота. «Да или нет?» Тёмно-синий взгляд притягивал, не отпускал. И я потянулся к своему тёмному источнику, но не обнаружил его. Не успев испугаться, я вспомнил, что меня предупреждали. В обители не действует никакая магия. «Да!» — ответ упал, как камень в воду. Элла-Мария откинулась на спинку кресла и устало прикрыла глаза. Видимо, ей тоже непросто дался этот разговор. Если уж я, взрослый мужчина и сильный маг, закалённый в придворных интригах, чувствовал себя опустошённым и физически, и особенно морально, то боюсь себе даже представить, сколько сил потратила она. Каким бы сильным магом она ни была, всё-таки она оставалась одиннадцатилетней девочкой. Я Надеюсь, то, что прозвучало в этой комнате, так в ней и останется. Я старался говорить спокойно, хотя от того, что я вслух проговорил то, что раньше боялся произнести даже мысленно, становилась зябко. «Раз уж ты начала играть во взрослые игры, Элла-Мария!» «Вы могли бы об этом не говорить!» Она едва заметно скривила губы, показывая своё отношение к моим словам разглашать вашу тайну не в моих интересах, тем более что моя цель не противоречит вашей. И до тех пор, пока нам по пути, вы можете рассчитывать на лояльность мою и обители». Я с трудом поборол желание протереть глаза. «Эти слова просто не могла говорить маленькая девочка. Они скорее подошли бы какому-нибудь интригану из числа членов совета» но тем не менее девочка никуда не делась и лишь смотрела на меня своими невероятными глазами то есть ты согласна поехать со мной уточнил я волнующий меня момент я на всякий случай перед отъездом отдал распоряжение слугам и тебе приготовить достойные наследницы рода даргера покоя если вы даете слово выполнить названные мною условия то я готова ехать». Спокойно отозвалась девочка, снова сложив на коленях руки, словно примерная ученица какого-нибудь пансиона. Будто и не она пять минут назад легко удерживала мой взгляд, не позволяя, будем называть вещи своими именами, разорвать зрительный контакт. «Да, я сделаю все, чтобы выполнить твои условия», твердо ответил я. И когда я говорю «всё», то я именно это и имею в виду. «Я верю вам», — бросив на меня мимолетный взгляд, сказала Элла-Мария. «Во всяком случае, сейчас вы действительно намерены это сделать». «Слово Даргера», — сказал я и сам не знаю почему, протянул девочке руку, словно скрепляя договор с равным мне партнёром. «Слово? Фон Рествуд». Так же серьёзно ответила мне Элла-Мария и вложила в мою протянутую ладонь свою хрупкую ручку. И как только наши ладони соприкоснулись, в воздухе словно запахло свежестью, как в лесу после дождя. Хотя откуда было взяться такому аромату в закрытой комнате? Неужели какие-то высшие силы, покровительствующие этой загадочной ирманской обители, услышали наши обещания и приняли их к сведению. «Да ну, ерунда! Здесь же нет никакой магии. Кроме магии самих сестер», — шепнул мне внутренний голос, оказавшийся, судя по всему, умнее меня. «Значит, какие-то высшие силы, которые до сих пор не учитывались мной в той сложнейшей шахматной партии, которую я разыгрывал уже несколько лет, вступили в игру». Ну что же, тем интереснее. — Когда ты готова будешь ехать? — спросил я дочь, которая внимательно за мной наблюдала, не демонстрируя никаких эмоций. — Нам предстоит дальний путь. — Я готова? — пожала она плечами. — Сестра Доминика тоже. Нам нужно лишь увидеться с матушкой Нилиной и можно отправляться в путь. Девочка встала, и я поднялся вслед за ней, размышляя. «Нужно мне пойти к настоятельнице сейчас или уже практически перед выходом». Но Элла-Мария развеяла мои сомнения, сказав, «Будет хорошо, если вы сейчас пойдёте вместе со мной. Матушка ждёт нас». «А я не помешаю вашему разговору. Я изо всех сил старался быть вежливым и предупредительным, чтобы сохранить установившиеся между нами Очень хрупкое перемирие. «Неужели вы думаете, что я пришла бы к вам для серьёзного разговора, не обсудив всё с матушкой?» В синих глазах мелькнуло искреннее недоумение и какое-то разочарование. Я мысленно обругал себя. «Никак не привыкну, что с дочерью. А в том, что малышка — моя дочь, сомнений не осталось ни малейших, нужно разговаривать так же аккуратно, как с непредсказуемым Максимилианом. «В таком случае позволь быть твоим спутником». Я склонился в малом придворном поклоне, таком, который использовали при общении с равным по статусу, но не близким знакомым, и предложил дочери руку. И уже практически не удивился, Когда малышка ответила мне столь же выверенным и соответствующим самым строгим требованиям протокола поклоном. Кажется, скоро я совсем разучусь удивляться чему-либо имеющему отношение к моей дочери. Самым странным было то, что даже мысленно произнося слово дочь, я испытывал очень непривычные чувства. Радость, удовлетворение, и, кажется, даже гордость. И это я, Каспер Даргера, категорический противник даже малейших человеческих привязанностей. Элла Мария шла, слегка касаясь моего локтя тонкой изящной ручкой, выпрямив спину и гордо приподняв подбородок. Я смотрел на нее, испытывая непривычное отцовское тщеславие, и думал, вот она! «Императрица!» И, может быть, судьба сплетает свои кружева так, что именно мне, магистру Касперу Даргера, предстоит изменить судьбу империи. Я хотел освободить место для себя, но, кажется, появились варианты, которые стоит обдумать в спокойной обстановке. Настоятельница монастыря — Ждала нас в своём кабинете. Такая же доброжелательная и спокойная, как всегда. Я снова почувствовал себя мальчишкой. Все поступки, мысли и смешные тайны которого видны мудрым, взрослым, невооружённым глазом. — Ты согласилась, дитя моё? Матушка Нелина не спрашивала, а просто констатировала очевидное. — Это... Мудрое решение. Я верю, что ты не раскаешься. Но в любом случае помни, что здесь ты всегда найдешь приют, помощь, поддержку и любовь. Обитель навсегда останется твоим вторым домом, Элла. Девочка ничего не ответила. Лишь подошла к настоятельнице и нежно обняла ее, прижавшись всем телом. На минуту став похожей на самую обычную юную послушницу. Они молчали, так как, видимо, все важные слова уже были сказаны. Раздался негромкий стук. В кабинет настоятельницы вошла уже знакомая мне сестра Доминика. И я в очередной раз напрягся в безнадёжных попытках вспомнить, откуда я так хорошо помню её лицо и красивый грудной голос. Впрочем, у нас впереди несколько дней пути. Не исключено, что я смогу что-нибудь для себя прояснить до возвращения в замок». «До портальной колонны Элла-Мария и сестра Доминика отправятся в экипаже, принадлежащем обители», — сказала настоятельница. «Ты же можешь ехать верхом, как привык. Хозяева трактиров, которые будут у вас по пути, преданы обители, поэтому...» вас будет ждать удобный ночлег. — Благодарю. Я склонил голову в поклоне, чуть более глубоком, чем это было положено, так как эта женщина вызывала у меня чувство искреннего уважения и даже, наверное, восхищения. Хорошо, что о таких недостойных чувствах никто и никогда не узнает. — Ты дал слово, Даргера? — неожиданно обратилась настоятельница ко мне. Обитель его услышала. Нет, не думай. Никто не подслушивал ваш разговор, добавила она с легкой улыбкой, заметив, видимо, как я напрягся. Просто я знаю все, что происходит под веренным мне кровом. Так вот, ты дал слово, магистр. Сдержи его. Я не стал ничего отвечать, так как это было явно излишне, а просто. Еще раз склонил голову. Запись аудиокниги произведена студией Ardes в две тысячи двадцать четвертом году. Читали Маргарита Ефремова, Илья Акинтьев, Валерий Толков, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов.